часть 2 история 1 порту франко территория ордена база по приему переселенцев и грузов западная и центральная европа двадцать второй годтыр число шестого месяца пятница двадцать восемь тридцать один Резкий электрический свет бил в окна контейнера, слепил, не давая рассмотреть, куда это мы угодили. Однако никто на нас не нападал, никто не орал грубым голосом, предлагая выйти наружу с поднятыми руками и вывернутыми карманами. Колеса платформы все так же изредка постукивали на стыках рельсов. Тишина. Я решился пойти на разведку. Убрал тигра в проход между сиденьями, привстал, посадив на своё место морса и вылез из самолёта в контейнер. Осторожно распахнул дверь наружу, выглянул. Ярко освещённая прожекторами и сполосованная рельсами немалая территория, гектар в двести, была огорожена сплошным бетонным забором высотой метра эдак и четыре в увитом поверху ягозой. До стены было с полверсты. И через каждые пять сотен метров над ним и еще на пару метров возвышались площадки с установленными на них в бронеколпаках толстоствольными пушками, направленными вовне. Издали не разобрать, но похоже на двадцатимиллиметровые шестистволки М-61 «Вулкан». Это кого же они тут ими подметают? Про аборигенов Зимин мне ничего не говорил. Неужели тут лихие люди борзые такие? Для них наставили. Или местные носороги на приступы ходят и стену регулярно штурмуют. Непонятно пока, но настораживает. Завязал я в мозгу узелок на память и голову к небу задрал. А над нами сквозь режущий свет софитов тусклыми звёздами просвечивала ночь. Ощутимо пахло морем, железной дорогой и ещё чем-то непонятным. Я высунулся из контейнера и посмотрел назад, где из воздушного дрожащего марева, мерцавшего внутри широченного на всю ширь загороженной площадки, собранного из железобетона здания, с промежутком метров в десять возникали вагон за вагоном, один за другим. Они медленно катились под слабый уклон, пока не выкатился последний. И в этот момент марево исчезло. Сюрреальное зрелище. И только здоровенная металлическая рама, окрашенная так же, как на той стороне, нелепо торчала в глубине ворот. Здание выглядело внушительно, вроде огромного гаража с десятками раздвижных ворот. Большинство ворот были закрыты, вагонов на путях было немного. Не скапливаются они тут, так получается, уходят куда-то. Мысли эти пролетали мимолетно, не задерживаясь в голове. Я старался охватить взглядом как можно больше деталей и хоть как-то оценить то, что вижу. Это же просто с ума сойти. Всё оказалось правдой. Потрясение, вызванное самим фактом перехода, медленно, но верно переходило в жгучее любопытство. Колотун, бивший меня с самого начала движения, потихоньку унимался. За спиной у меня завозились, потом на плечи оперлись подрагивавшие руки и катя вытягивая голову выглянула у меня из за плеча Охнула тихонько я присел на корточки в дверном проеме спрятал пистолет в коуру под мышку вытер потные ладошки о собственные штанцы и спросил ну вот моя маленькая радиослушательница вот те вам и здрасте. а теперь ты хоть веришь невероятно однако катюха факта на лицо ночь на дворе а минуту назад солнышко светило. Ты воздух-то понюхай, чуешь, чем пахнет? Другой тут воздух. Между нами возник спрыгнувший из кокпита морсик и принялся энергично продираться наружу, толкаясь мордой и локтями. Был он сильно не в себе, потряхивало его слегка. Шерсть на холке дыбилась, и в нём всерьёз рычание переливалось и булькало, тихое, но злобное. А ты куда это лезешь, молодой военный? Ты чё наделал? ты куда меня завез, сволочь? Почему я этих запахов не понимаю? Кто тут пахнет? Я как слепой тут, из запахи все непонятные, страшные. Ладно тебе, угомонись, всё образуется. Я, успокаивая Барбоса, принялся поглаживать его. Постепенно дрожать он перестал, но недоверие к новому миру не утратил. Прижался к моей ноге и нервно и жадно нюхал окружающую нас явь. Платформа на малом ходу приткнулась к формирующемуся составу, упиравшемуся в маневровый тепловоз, стоявший впереди, и остановилась. Нас тряхнуло, сработала автосцепка. Потом еще разок тряхнула. И так раз за разом, пока последний вагон не присоединился к составу. После того, как вагоны образовали единое целое, тепловоз свистнул и потянул вопящий на разные сельхозхозяйственные голоса состав влево к длинному пандусу, покачивая на стрелках. Протянув вагоны вдоль пандуса, тепловозик тормознул состав, отцепился и переехал на другой четвертый путь. Внезапно в воротах, над которыми светилась оранжевая неоновая тройка, на полумиг высверкнула. Заклубилась внутри перегретым воздухом знакомая уже Марьева, и из ворот этих снова, один за другим, покатились крытые вагоны, цистерны, платформы, набитые какими-то джипами, И даже два пассажирских, забитых людьми и ручной кладью, как бочки селёдками. Первый вагон добежал до тепловоза, стукнулся об него, и там тоже стал собирать состав. Этот был поменьше, всего полтора десятка вагонов. От иррационального зрелища отвлёк нас усиленный мегафоном голоса, сделавший объявление на греческом, каком-то из славянских и английском языках. База по приему переселенцев в Западная и Центральная Европа приветствуют вновь прибывших. Просим сохранять спокойствие. Вы находитесь под охраной патрульных сил Ордена. Безопасность гарантируется. Слово Орден прозвучало с большой буквы. А это что еще за зверь? А голос между тем сменился и продолжил раздавать ценные указания. Переселенцев, прибывших через терминал Тесс салоники просим немедленно упаковать имеющееся у вас огнестрельное оружие в пригодную для хранения тару и предъявить сотруднику патрульных сил Ордена для опломбирования. Затем пройти на иммиграционный контроль, имея при себе ID. Пребывание на территории базы с неопломбированным огнестрельным оружием является нарушением закона. При отбытии с базы пломбы с оружия будут сняты на контрольно-пропускном пункте мы заботимся о вашей безопасности». «Душевное вам спасибо за такую заботу», пробормотал я и принялся затаскивать стволы в длинную брезентовую торбу, специально припасённую на подобный случай. «Понадобится, ножиком в секунду вспорю». Если она будет, секунда это. Однако вроде спокойно всё, никаких угроз не наблюдается. Будем играть по их правилам. Пока. Я спрыгнул на пандус с высоты десять сантиметров и положил сумку с оружием у своих ног. Из стальных дверей длинного, тянувшегося вдоль пандуса здания вышли десяток молодых крепеньких военных. Четверо остались на широком перроне пандусе, растянувшись в редкую цепь, а шестеро направились к вагонам. Чернявый парнишка в светлого оттенка форме с короткоствольным и явно американского вида автоматом, висевшим на его плече стволом вниз, подошел прямо ко мне. Козырнул, кинув ладонь к малиновому берету с какой-то непонятной блямбой на нём, представился на греческом. Катерина легонько оттёрла меня чуть в сторону и взяла переговор на себя. Показала носком кроссовки на сумку с оружием и заявила. «Всё здесь, больше у нас ничего нет». Двоин в контейнер не полез, кивнул согласно и, присев на корточки, вынул из кожаного подсумка на ремне шильце. Проколол насквозь застёгнутый на молнию и ремешок с пряжкой клапан, прихватив и сумку, продёрнул в проделанное отверстие толстую леску, надел на леску пломбу и зажал возникшим в руке пломбером. «Вы уверены, что оружие нам не понадобится?» – спросила его моя Скво. «На территории базы абсолютно уверен. База охраняется исключительно надёжно». И он кивнул на настенные скорострелки. Я тоже на них кивнул и заметил. «Именно поэтому и возникает сомнение. Часто приходится отбиваться». Парнишок улыбнулся и сказал, «На моей памяти они еще не выстрелили ни разу. Сават с суда дураков давно нет». «А где есть?» – уцепился я за оговорку. «На дорогах случаются нападения. Мы боремся с этим. Кроме нас, бандитов отстреливают все остальные. За убитых бандитов положена неплохая денежная премия». «Извините, господа, но я должен проверить еще два вагона, а вам следует пройти туда». Он показал рукой на другую дверку, рядом с той, из которой вышел он сам, и побежал к следующему вагону. Я закинул сумку назад в контейнер, засунул туда же Морса, велел ему все тут сторожить и никого не пускать, прикрыл дверку, и мы с Катериной, взявшись за руки, направились в указанном направлении. Перешли 30-сантиметровой ширины пандус и прочли надписи, горевшие над дверьми. Над первой, из которой появились военные, караульное помещение. Над нужной нам иммиграционная служба ордена. Ее-то я и отворил, пропуская вперед Катерину. Тяжелая собака, бронированная. И нехило бронированная. Не соврал солдатик, безопасностью тут точно не пренебрегают». В светлом просторном помещении, похожем на гостиничный холл и совершенно не похожем на пограничный иммиграционный контроль, за низкой стойкой стояла молодая, рослая, симпотная, темноволосая, смуглая, коротко стриженная девица. И с малыми холмиками вместо нормального бюста. В форменной рубашке и брюках песочного цвета с заткнутым под погончик как вперед беретом. На поясе висела открытая кобура с автоматическим пистолетом. Девица приятно нам улыбнулась и с незнакомым акцентом сказала по-аглицки голосом, исполненным самоуважение и официоза. «Здравствуйте, господа. Мы рады вас видеть в Новой Земле. Могу я посмотреть на ваши идентификационные карты?» Отнял я у Кати ее карточку, присовокупил к ней свою и, стрельнув глазом на бейджик с именем Изольда Вигас, протянул девушке. «Пор фавор, мисс Изольда!» Она мимолетно сморщила носик и взяла у меня карточки. Затем скормила их по очереди какому-то внешнему компьютерному устройству. Я внимательно рассмотрел кокарду на ее берете. Такого же вида цацка, как и на наших новых документах. Глазастая пирамидка из крашеного алюминия. Уж точно не из чугуния. И такого же рисунка шеврон на коротком рукаве рубашки. Катерина отошла к кулеру, нацедила в белый пластиковый стаканчик водицы охлаждённой и выпила мелкими глотками. Выкинула стаканчик в урну и улыбнулась мне, сказав по-русски. «Жарко. Заметил? Даже здесь нет кондиционера. Похоже, с грузом ты угадал». И сказал я, что это хорошо. Катя засмеялась и вернулась к стойке. Не стесняясь девицы, повернула к себе, поцеловала крепко в губы. И да не будет у тебя других богов перед лицом его. Дать бы тебе по шее за святотатство, но попку жалко». И шаловливо потерла означенное место. «Хулиганка, комсомолка, красавица». Девица за стойкой, старательно каменея лицом, с трудом вымучивая из себя данную мне папаши фамилию, объявила. «Ваше прибытие зарегистрировано госпожа Ружейникова, господин Ружейников». Если у вас сохранились документы из вашей прошлой жизни, но вы хотите расстаться с ней навсегда, можете бросить их сюда, в бумагорезку. Здесь ваше прошлое не интересует никого. И оно исчезнет, превратившись в бумажную труху. Вы на новой земле, и имеете все права на новую жизнь. Да нет, пусть пока побудут в память о доме. Как хотите. Это совершенно не имеет значения. Однако в мои обязанности входит инструктаж по основам проживания в новой земле. Я обязана помочь вам разобраться в финансовой системе и при необходимости снабдить вас первоначальным набором необходимого для жизни здесь. Более подробную информацию вы можете взять из этой памятки. Изольда Вигас взяла со стенда небольшую глянцевую брошюрку в голубой обложке с надписью «Памятка переселенца». «Рекомендую ознакомиться на досуге». Она протянула мне книжицу. «Настоятельно рекомендую. Это небезопасный мир». Могу также предложить вам подробные карты местности и путеводитель по основным населённым пунктам Новой Земли. Если у вас остались наличные деньги Старой Земли, лучше их потратить сейчас, они не везде принимаются. Путеводитель стоит 10 долларов. Набор карт стоит 20 долларов. Всего 30 долларов. Евро конвертируется к доллару по староземному курсу, а потом из долларов по местному. У меня нет. Последние свои евро я поменял у фрау Мюллер на золотишко. «Катя?» «У меня тоже, хотя...» Она сунула ладошку в задний карман своих джинсов и выудила 50 евро. «Вот, чуть не забыла», – гордо объявила Катя, протягивая бумажку офицерше, И заговорила с ней по-испански. «Заверните, пожалуйста, сеньора Вигас». Она помедлила секунду и по-русски шепнула в мою сторону, незаметно мне подмигнув. «Толстозадова». «Вот беда с этими девочками». Никогда случая не упустят другую клюнуть. Подумаешь, Толстозадова. Мне дома и покруче фамилии встречались, поэкзотичнее. И жили люди, не помирали, женились даже. Посмотрел я на фамильное достояние, означенной Изольды. Так себе объемы. Ничего выдающегося. Вполне среднестатистические параметры. Изольда ответила Катерине по-английски, упаковывая в пакет карты и путеводитель. Синьорита, с вашего позволения, сегодня курс евро к доллару 1,2176. Вам учтено 60 американских долларов 88 центов. Текущий курс EQ к доллару 3,31. С вашего разрешения сдачу в размере 9 EQ 33 цента я зачислю на ваш счет в банке ордена сеньора Ружейникова. Синьорита Вигас Толстозадова слегка повернула к нам дисплей, на котором был высвечен счет с Катиным именем, номером ее идентификационной карты и крупным красным шрифтом цифры Е9,33. E именно EQ является единственной имеющей хождение в новой земле денежной единицей и именно Банк Ордена является эмитентом EQ. EQ обеспечено золотом, поэтому вы можете обменять банкноты на соответствующее его количество в слитках и монетах в любом отделении Орденского банка, в любое время. Вы можете открыть дополнительный депозитный счет, на который вы можете внести имеющееся у вас золото по весу. Необходимое вам количество золота вы можете в любом отделении Орденского банка конвертировать в EQ и зачислить их на основной счет. Золото конвертируется по курсу 0,1 грамма за 1 икю, минус процент за конвертацию. Закрывая депозитный счет, вы получаете золото в виде золотых монет ордена за вычетом такого же процента, или по желанию банкнотами. Катя подняла руку и включилась в беседу. Имею вопрос по депозиту. Под какой процент банк принимает золото на депозит? От 3 до 5 процентов в зависимости от срока вклада. «И какой процент снимается за конвертацию?» «Около 10% в среднем». Меня слегка долбануло цифрой. «Сколько, сколько?» «10% туда, 10% сюда. Итого 20%». хило. «Имел Бобби хобби, он деньги любил, любил и копил». «Жадность – это плохо». Если вы вносите деньги в ИКЮ или золотые ИКЮ, процент не взимается ответила она прибыль банка расходуется на оплату переходов новых поселенцев на подъемные пособия для несостоятельных и другие подобные программы если скажем у вас имеется килограмм золота он превратится в 9000 EQ, которые будут в полной безопасности в банке тысячи EQ, взятые с вас банком даст возможность привести в этот мир еще одного человека и дать ему возможность устроиться в этом мире отделение банка ордена есть почти в любом населенном пункте новой земли В любом из отделений вы можете свободно пользоваться своим счётом. Номер ID также является номером счёта. В случае утраты ID вы сможете его восстановить в любом отделении банка Ордена с использованием системы паролей и отзывов. Два вопроса. Что такое Орден? Офицерша завелась. Глаза её фанатично засияли. Голос стал торжественным. Орден – организация учёных, открывших проход и первых переселенцев, Преследующая цель – населить этот мир как можно большим количеством людей и старающиеся по мере своих возможностей облегчить процесс становления новой цивилизации. Подробная информация об Ордене имеется в памятке и путеводителе. ID можно использовать как банковскую кредитную карту. В двери постучали. Усатый коренастый папаша, легонько поднатужившись, отворил проход в офис и гурьба из семи человек во главе с ним вкатилась в помещение. Стало шумно и даже немного тесно. Сеньорита вызвала на помощь еще одну молодую, тощенькую даму в форме, тоже при очках и пистолете, которая занялась крестьянской семьей из Македонии. Четверо орликов посолиднее встали за спиной вожака и приготовились вынимать. Наконец македонцев рассадили, мамаша взялась за плотный контроль детишек, детишки притихли, чинно рассевшись на диванчике. А папаша принял на себя переговоры о дальнейшем прохождении службы. Говорили они на языке мне невнятном. Куча знакомых корней, не укладывавшихся в понятное целое. Отключил я этот шум. У нас с Катей и своих проблем хватает, чтобы еще чужими интересоваться. И мы с Синьоритой и Зольдой вернулись к нашим делам. Нет, компьютерные коммуникации в нашем мире пока отсутствуют. Однако вы в любой момент и в любом отделении банка можете получить наличные с вашего счета или положить их на счет. Оттиск на специальном бланке с вашей идентификационной карты, которую у нас обычно называют ID, в отдельных случаях может являться персональным чеком. Синьорита вновь воодушевилась, открывая нам глаза на новый мир и темпераментно жестикулируя, продолжила. Вы должны знать, что банк не открывает информацию о владельце счёта никому и никогда. В Новой Земле не существует судебных постановлений или иных документов, могущих изменить это правило». «Лады. Суду всё ясно. Рай для жуликов. Всё это замечательно, интересно. Однако скажите ко мне, сеньора Вигас, где и каким образом я могу оформить право на коммерческие авиаперевозки? Я самолёт привёз. Какие документы от меня потребуются? Кому и главное, какие налоги я обязан платить? Она слегка растерянно ответила: если вы базируетесь на территории Ордена, то регистрируетесь как предприниматель в местном отделении Орденского банка, платите 15 процентов налога от прибыли и все. Какие документы от меня требуются на право производить полеты? Она пожал плечами. Если вы умеете летать, то летаете. Если не умеете, то никакие документы вам не помогут, когда вы будете падать. Всё на вашей совести. В том числе и пассажиры. Как оформляется процедура вылета? Простите, я не очень хорошо знакома с этим видом коммерческой деятельности. Вам следует проконсультироваться на нашем аэродроме. Это здесь, прямо на территории базы. Там проводят сборку ввезенных самолётов, потом их перегоняют или передают заказчикам. «И там должны знать такие подробности. Утром сходите туда, и вам всё расскажут. А сейчас рекомендую вам пройти в отделение банка». Она указала на дверь в глубине помещения. «Затем вы сможете посетить наш оружейный склад и приобрести там для себя оружие». «Бандиты, это насколько серьёзная угроза». «Кроме бандитов, на этой планете масса опасных хищников». «Ещё раз настоятельно рекомендую прочитать «Путеводитель» поскольку за нами уже образовалась очередь то разговор я затягивать не стал в банк мы сразу не пошли зачем мы банку без золотишка пошли мы искать его оружейку пристреляться к ценам и ассортименту дверь искать не пришлось располагалась она по соседству с той что в банк вела деньги и оружие они всегда по соседству закон природы там нас какая то смутно знакомая офицерка встретила И где блин, я мог её видеть? Она предложила нашему вниманию стеллаж с образцами. Сплошной почти нарезняк. Гладкостволы и нет почти. А то, что есть, сплошь полуавтомат. Западного производства. Сайги нет. А то непременно бы взял. Попробовал я в прошлый уикенд спаса почистить. Едва потом собрал. И не уверен, что правильно. Дрянь, ружьишка. Я в оружии знаток невеликий. Так себе. На полшестого. Но сложное, блин, от надёжного отличить посильно мне. Западное тут всё в основном. Поэтому многие системы и не признал вовсе. G-3 только и узнал. Да mp 5 под 9 пар. С самолета из него стрелять – дурдом. А в самолёте, не приведи господь, и Вальтера хватит. до да усрачки оппонента. Ну и FN-FAL ещё. И G-21, кулемёт немецкий. Пара разновидностей винтовок снайперских, мне неизвестных совершенно. Не увлекся я изучением их по причине усталости накопившейся. Будет время, я тут обязательно еще их покручу, пощупаю. Но и в уголке приметил я русский стиль. Калаш, его трудно с чем еще перепутать. Выбор у меня тут, в общем-то, невеликий. Подошел я к тому уголку укромному, всмотрелся. РПК, АКМ, АКМС, АКС-74, АКС-74, СКС. Всё. Да и выбирать-то ничего не стал. Нужен ли мне РПК? Будь ПК, я бы ещё задумался, а так... Очевиден выбор для меня. Только клеймо проверил. Ижевск. АКМС 1970 года выпуска. 7.62. Навьё нестреленное. В стволе консерва еще. Кристаллизируются постепенно. Взял его в руки и к офицерше обернулся. Почем? 580 икю. А этот? И ткнул в весло. 550. Вот нафиг мне весло в самолете. Нет, АКМС однозначно. Мне и Кате. Но я обалдею. Боевое оружие, как колбаса в магазине. Приходи, взвешивай, пользуйся по потребности. Но население между тем прирастает, наверное. И не только из-за эмиграции, а и, естественно, размножается. Правильно я сюда лыжики навострил. Одного такого вот факта мне уже достаточно, чтобы уверенность в этом обрести. Приходи, браток с ТТХ, и я тебя чаем напою. Ужо. Маслятами. Магазины в комплекте? Магазины приобретаются отдельно. Почем? «Рыжие по десять, чёрные по пятнадцать, на тридцать патронов, других нет». «Патроны?» «Сорок ЭК за сотню, обычная, стальная гильза». «Смотрит на меня, как рыбка снулая. Ей глубоко плевать, какие там цветы». «Катя, хочешь, я тебе эту игрушку куплю?» «Это тот самый знаменитый русский АК-47?» «Нет, это не знаменитый русский АКМС, Следующее поколение». «У нас с ними десантуры бегала и прыгала при Брежневе». Тео говорил, что оружие НАТО точнее. «Когда стреляет, может и так. А когда запачкивается и не стреляет, то калаш гораздо точнее. Потому что его хоть пачкой, он всё равно стреляет». Катя с любопытством принялась крутить в руках мой дар любви. «Это ведь тоже своего рода шоппинг». А ко мне с трудом проявила внимание орденская дама. «Пистолеты интересуют?» «Что предложите?» Она лениво показала на соседний стеллажик. «Наверное, спать хочет?» «Ну-ну! Ты не уснёшь, пока я рядом!» «Пошёл глазеть!» «В общем-то, есть у нас с Катюхой по пестику. Но ну, а вдруг что-нибудь эдакое попадётся? Исторически ценное?» «Но нет! Стандарт устаревший! Глоки, береты, маузеры, вальтеры...» «Вальтеры?» «П-38, ППК...» П-99. Стоять. У Кати П-99. И тут точь-в-точь точь такой же. Взять. А возьму. Захомячу. И четыре магазина. Есть у меня уже виды насчет него. Для скрытого хранения на борту. А то вдруг безбилетник какой на халяву проехаться захочет. В один конец. Ни народу, ни мне этого не надо. А я ему сюрприз этот в удобный момент и покажу. Пусть удивляется, если успеет. Почем? Пятьсот. Какая лаконичность. Восхищен. Да она же точно на ходу засыпает. Как звать? Клара Мюллер. Энесса Мюллер из Салунников. Вам не родня, Фройляйн? Тетушка? Ну надо же, как миры-то тесны. Ну тогда привет от тети. Сегодня я с ней общался. Разбудил я ее все же. Расспрос пошли. О здоровье, о благополучии любимой тети. Знакомство состоялось. Сближение началось. Что мне в том знакомстве корысти? А по знакомству мне намекнули, что патроны местного демидовского производства процентов на 20-30 дешевле в местной розничной торговле. Причем самые дешевые из привозных именно тут на базах продаются. Оптом и в розницу. По мере удаления от баз цены накручивать начинают еще шипче. А я было собирался пару ценков тут закупить. Теперь фиг вам. Тремя сотнями обойдусь. Хватит мне десятка магазинов на первое время. И сумка брезентовая мне бесплатно оказалась положена. За мелкий опт. По знакомству. Упаковал я в сумку автоматов два. Магазинов к ним десять стальных. Патронов к ним в пачках три сотни, пистолет германского производства один с четырьмя магазинами к нему. Патронов девять на девятнадцать пар у меня своих в достатке пока. Произвела Клара расчет стоимости кораллов. Бодренькая уже такая. Улыбчивая не по службе. Одна тысяча девятьсот тридцать и Округлим до двух. Что посоветуете? Рекомендую вот эти электронные часы. Сводч. Эти часы запрограммированы на местные сутки. Отличная вещь, очень точный ход. Сутки в Новой Земле сильно отличаются по продолжительности от староземных и составляют около 30 часов. Не самые престижные и не самые лучшие на Старой Земле, но в Новой Земле совершенно необходимые. Да тут и нет пока других. То есть секунды, минуты и часы оставили прежними? Секунды и минуты – да. Но вот последний час в сутках сделали на 12 минут длиннее. Так его и называем длинный час. Кроме того, в году ровно 440 суток, или 11 месяцев. Продолжительность всех месяцев ровно 40 дней. И сегодня у нас… Она бросила взгляд на свои, точно такие же, что предлагала нам часики. 0016, 15 число 6 месяца 22 года от первого прибытия.